Глава девятая. Прошел год. Затем два. Зеф учил нас скрытности, акробатики, наблюдательности и, наконец-то, владению огнестрельным оружием. Когда он впервые протянул мне пистолет, я поначалу даже не знал, что с ним делать. Он оказался тяжелее, чем с виду. ЗФ показал мне, как готовить оружие, проверять патронник и магазин, как держать его, куда направлять дуло, если не стреляешь. Сколько бы ни пренежжал ЗФ огнестрельное оружие, лучшего стрелка я с роду не видывал. Во что бы он ни стрелял, попадал в цель, как будто все мишени были здоровенными магнитами, притягивавшими к себе его пули. Мы с Пейдж стояли в кабинках по бокам от него. В тире было пусто, лишь мы втроем. Мишени мы прицепили к автоматической канатно-блочной системе, уносившей их на дальний конец. Весь свой магазин я разрядил в мишень, но не попал ни разу. Я уставился на пистолет. Как я мог промахнуться пятнадцать раз подряд? Может, Зеф выдал нам холостые патроны? Я взглянул на мишень Пейджа. Бумажный силуэт был весь усеян дырами. Пейдж взирала на свою работу и сияла. А потом посмотрела на мою мишень. «Ты тоже попробуй», — сказала она, очевидно, не сознавая, что я уже это сделал. «Ага, ну да». Оказалось, это шаблон того, как оно всё пойдёт и дальше. Пейдж стреляла замечательно. «Ага». Из уроков Зефа она извлекала нечто такое, что мне было чуждо. Как и Зеф, она попадала во всё, на что направляла пистолет. Иногда казалось, что в мишень она попала лишь раз, покуда внимательный осмотр не выявлял кучность её попаданий. Она оказывалась такова, что издали просто не разглядишь. Бессчётные часы мы проводили в тире. Выбираешь оружие, чистишь и готовишь его, заряжаешь. Устанавливаешь мишень, уничтожаешь мишень, наводишь порядок, выбираешь новое оружие. Час за часом. День за днём. Целиться я худо-бедно научился, хотя рядом с Пейдж всегда выглядел любителем. Чем лучше она стреляла, тем больше робость её таяла и сменялась уверенностью. Мы по-прежнему регулярно тренировались и в рукопашном бою. «Зеф теперь выводил нас на главный ринг курятника тренироваться с другими новобранцами. Те были хороши. Хороши по-настоящему. Первый парень постарше, с кем я сражался, выглядел на двадцать с небольшим. Мне всё ещё было пятнадцать. Звали паренька Бриггин. У него были густые волосы, которые, казалось, не двигались, что бы он ни делал. Девушки в курятнике посматривали на него мечтательно... и, разговаривая с ним, слишком уж улыбались. Бригин всегда знал, как в ответ улыбнуться им так, чтобы они заливались краской и хихикали. «Вот бы мне уметь так улыбаться, Пейдж!» «Сосредоточься!» Я выгнал из ума образ Пейдж и шагнул на ринг. Бригин при этом взглянул на Зефа. «Ты хочешь, чтобы я малявку побел?» Я приготовился и встал в оборонительную стойку. Кто-то ударил в колокол. Бригин обратил всё своё внимание на меня и пожал плечами и бросился в наступление. Пробный его удар я блокировал, нанёс ответный. Парировал его он быстро и жёстко, и не успел я сообразить, что происходит, как он ударил снова, и я очутился на земле, кашляя и сопя. Я так привык к бойцовским стилям Зэф и Пейдж, что меня совершенно застало врасплох его подножка. "Вставай, Джекс", проворчал Зэф. "Ты справишься", сказала Пейдж. Бриген всё равно выглядел смущённым. Мы снова схватились и вновь меня крепко побили. В наказание Пейдж всю ночь бегала вокруг курятника. На ринг мы возвращались каждый день. На той неделе я дрался с Бригеном дюжину раз, и всякий бой проигрывал. На следующий Бриген получил официальное полевое задание и покинул Курятник. Я вздохнул с облегчением, пока не обнаружил, что новая партия бойцов так же хороша. Переносить боль было трудно, но хуже всего было разочарование Зефа всякий раз, когда я проигрывал. «Чёрт бы драл, Джекс!» Заорал он на меня однажды после того, как от удара моткой я растянулся на полу. Все они бойцы едва ли четвёртого уровня, а тебя ноги вытирают. Я понятия не имел, что такое боец четвёртого уровня, но по крайней мере был уверен, что в схватке с ним выгляжу полным придурком, если бы это происходило в настоящем мире, продолжал Зав. Ты был бы уже мёртв. Ты бы погиб 2 недели назад. А теперь сходи за своим блескучим мечом и тренируйся, пока встать не сможешь. Усёк. Пока шли недели и месяцы, я чувствовал, как моё тело крепчает. Однако в то же время всё больше устаёт. Те бойцы, кого и дальше приводил Зев, налетали на меня как драконы, и почти всегда мне едва удавалось от них отбиться. Когда б не одолевал я одного бойца, Зеф вызывал второго, и тот сшибал меня с ног. Наконец мне это надоело, и когда он в следующий раз попытался выставить против меня двоих, я позвал на подмогу Пейдж. Она ринулась в бой, и мы свалили обоих бойцов, не успел Зеф вызвать им подкрепление. Я дерзко посмотрел на него и улыбнулся. «Больше у вас ничего нет?» Он выкрикнул несколько команд, на нас скинулись семь бойцов и отделали нас так, что с матов мы смогли только уползти. Хотите сражаться вдвоём? спросил он. Прекрасно. После того дня, по-честному, уже никто не дрался. Зевр разрешил нам с Пейдж сражаться бок о бок, но всегда нас как-то подсекал. Иногда у противников бывало оружие, а у нас нет. В другие разы он ставил нам невозможные задачи: четверо против двоих, пятеро против двоих, даже шестеро против двоих. Иногда мне становилось интересно, не получает ли он удовольствия от наблюдения за тем, как нас избивают до крови. И каждую ночь, пока все остальные отсыпались, восстанавливая силы или залечивали израненные тела, Мы с Пейдж возились с мотиваторами в мастерской. Это не очень умно, нам всё-таки требовался отдых. Но только этого мы с ней и ждали весь день. По очереди мы выходили добывать детали, и всякий раз нам как-то удавалось найти то, что было нужно. Однажды ночью я работал с мотиватором, о котором Зеф предупредил меня в тот первый день, когда показывал мне мастерскую от «Катапульта». того эпика, кто умел телепортироваться на небольшие расстояния. С этой серебристой коробочкой я был осторожен после того, как Зев упомянул про испарившегося лабораторного умника. Но что-то во мне тянулось к мотиватору катапульта именно по этому. В клетках моего мозга разгоралось воодушевление, если я заигрывал с опасностью, а внимание обострялось. Мне лишь предстояло испытать это устройство на себе, в основном потому, что я обнаружил, что в самом начале испарило лабораторного умника. Телепортация была способностью неустойчивой. ДНК откликалась непредсказуемо, и ею трудно было управлять. Каждый предмет, который я телепортировал с помощью катапульта, на молекулярном уровне дестабилизировался за полминуты, не столько испарялся, сколько рассыпался на энергию. Сам мотиватор таял, унося с собой всё, с чем соприкасался. Я нашёл единственное решение разбивать мотиватор сразу же после телепортации предмета. А это не казалось, ну, решением рациональным. Либо мотиватор таял до энергии, либо мне его нужно было разбить. Я знал, что должен быть и какой-то другой способ. За столом напротив меня Пейч возилась с мотиватором водяного магнита. Я поглядел на эту машинку. Пейч установила мотиватор на дно чашки и пробовала собрать воду со стола, зачерпывая её краем чашки, который возила по лужице, пока до вся она не всасывалась в контейнер, а затем отключала мотиватор и опять выливала всю воду на стол. Какое-то время я наблюдал за ней, увлёкшись новой мыслью, Вихрившись у меня в уме. Что такое? спросила Пэт. Я взял одну книгу по молекулярной биологии и перелистал. Вот интересно. Есть ли способ реверсировать способности? Реверсировать? Вот здесь, в теориях запутанной микробиологии, говорится, что когда клетки стимулируются, заряженные частицы, ионы тикуцк возь белковые мембраны, а это вызывает новые электрические токи. Я перевернул ещё одну страницу и повёл пальцем по тексту. Те потом превращаются в электрические импульсы, которые называются биоэлектрическими потенциалами, и как раз из-за этих биоэлектрических потенциалов мы двигаемся и думаем. Чтобы сердце у тебя качало кровь, клеткам твоего тела нужно генерировать электрические токи. которые позволят мышцам сокращаться в нужное время. "Я помню, что читала эту главу", сказала она. "Биоэлектрические потенциалы, они и позволяют нам использовать способности мотиваторов именно", подтвердил я. "Но если перенаправить электрический ток через мембраны?" Она посмотрела на мотиватор. "Перенаправить? Направить в другую сторону". Хмм. Судя по всему, это будет нестабильно. Можем упрочить связь через эндотермический проводник. Она обдумала эту мысль. Ты считаешь? Я пожал плечами. Возможно, поспособствует концентрации энергии. Стабилизирует её. Стоит попытаться. Но чего мы этим добьёмся? Это создаст другой биоэлектрический потенциал, ответил я. Или дестабилизируется и нас разорвёт на куски. "О, и только ты?" -то", спросила она с полуулыбкой. "Думаю, стоит хотя бы попробовать. Может, на водяном магните, как считаешь?" Следующую неделю каждую ночь мы конструировали и оборудовали реверсивный проводник к водяному магниту. Конечным продуктом стала золотая катушка Мерч-пружина, но всё равно жёсткая и негибкая, а по размеру не больше моего мизинца. Мы быстро привыкли звать её змеевиком. Когда настало время привести её в действие, я не мог стряхнуть с себя ощущение, что мы сейчас приведём в действие до крайности нестабильную энергетическую реакцию, которая прикончит нас обоих. Поехали. — сказал я, подключая золотой змеевик к узлу вывода электрического тока и занося палец над выключателем мотиватора. Пейдж кивнула. «Давай!» «Щелк!» Я поморщился, но ничего не произошло. «Получилось?» — спросила она. Я воткнул в прибор электрометр и поглядел на показания. «Ага!» сказал я, чувствуя, как во мне нарастает облегчение. Похоже, работает. Я схватил чашку с водой и облил водяной магнит. Вода образовала купол над мотиватором, как будто её не подпускал ближе какой-то незримый пузырь, а затем расплескалась вокруг. Сила изменила направление, ухмыльнулась Пейдж. Это как магнит вверх тормошками. Мы переглянулись, понимая, Только что произошло что-то особенное. Мне стало изумительно. И даже не имело значения, что Зеф на следующий день напустил на нас с пейдж пятерых бойцов одновременно. Было в моем открытии, сделанном ночью в мастерской, что-то монументальное. Хотелось поделиться им с Зефом, но он по-прежнему не знал, что мы работаем с мотиваторами, А вдруг он разозлится так, что я и слова в своё оправдание не смогу вставить. Поэтому мы ничего не сказали, а ночную свою работу продолжали в тайне. Много месяцев я усовершенствовал и настраивал змеевик, прибавляя усиленные стабилизаторы к каналам перераспределения энергии и встроя модуль управления потоком, который позволял бы проводнику мгновенно перенаправлять поток одним щелчком выключателя. Я мог обращать поток энергии в любом данном мотиваторе. Вот тогда-то я и обнаружил решение для катапульта. Я подключил мотиватор к разводному ключу, привёл его в действие и телепортировал ключ на 10 футов через всю комнату. Подождал 10 секунд, затем включил реверсивный проводник и снова активировал мотиватор. Разводной ключ вернулся на первоначальное место. вечно висало у меня за плечом. Несколько минут мы молча изучали разводной ключ, ожидая, что он вот-вот дестабилизируется, как в прошлом бывало с любым другим телепортированным предметом. Он пока тут. Произнесла Пейдж через полную минуту. Ещё один прорыв. Я дал себе слово, что со временем расскажу Зефу о наших открытиях. Но поскольку никакого срока себе я не назначил, к слову, оно так и не пришлось. Вскоре после моего семнадцатого дня рождения я узнал, что в курятник должен приехать проф. Я спросил у Зефа, можно ли нам будет повидаться, но он лишь покачал головой и ответил, что ему будет слишком стыдно представлять меня сейчас вожаку воздоятелей. А вместо этого он запер нас в спейдж в кухне. Не дам я ему меня тут держать, сказал я. Я должен увидеть профессора. Мы с ним не виделись много лет. Можешь хотя бы подслушать, о чём они говорят? Как? Мотиватор Звуколова. Я покачал головой. Ну, он в мастерской, я знаю. Я недоуменно посмотрел на неё. А мы заперты тут. Она закатила глаза. Мы же должны быть первоклассными ассасинами, верно? сказала Пейдж. Какой прок во всех этих тренировках, если мы не пользуемся их плодами? Она посмотрела на крышку вентиляции в дальнем углу потолка. Там же высота, по крайней мере, 15 футов, сказал я. Так помоги мне со столом. Мы подтащили стол под вентиляционный люк, а сверху Пейдж поставила ещё и стул. Сама влезла на него и улыбнулась мне сверху. И будешь мне на плечо забираться или как? Серьёзно? Я посмотрел вверх. По-моему, я росточком не вышел. Над тобой по-прежнему ещё 8 футов. Изнужён на спине она вытащила меч. Уже почти год мы тренировались с настоящими, хоть и не заточенными мечами. Зев заставлял нас ходить с ними всё время. Верил, что нам следует и на учёбе носить то, что будет с нами в бою. чтоб мы привыкли двигаться с оружием плавно, как будто он часть тела. Отвинти им крышку вентиляции, сказала она. Как только снимется, спорить могу. Ты сумеешь подпрыгнуть и схватиться за края? Ну да, она сложила руки на груди и вздела одну бровь. Ты первоклассный ассасин или нет? Вейт стояла как статуя, пока я взбирался ей на плечи. Не верил хоть тресне, что замысел её воплотится. Но всё удалось. Вот только с последним винтом вся крышка вентиляционного люка рухнула мне прямо на запрокинутое лицо. Я как-то ухитрился при этом не свалиться с пейдж. Не успел я слишком уж распсиховаться, как чуть пригнулся и подпрыгнул вверх. Пальцами зацепился за края люка, подтянулся и оказался внутри. Выглянул в люк и ухмыльнулся пейдж. Когда она мне подмигнула, сердце у меня затрепетало. Я глупо уставился в её громадные синие глаза, совершенно потерявшись в мыслях. У неё всегда были такие синие глаза. Скорей, с улыбкой крикнула она шёпотом. Я кивнул и на четвереньках поспешил по вентиляции. Трубы здесь были путаницей узких ходов. Стояла непроглядная тьма. И мне приходилось нащупывать дорогу, бесшумно скользя и стараясь, чтобы металл подо мной выдержал и не прогнулся. Как устроен склад, я знал уже в совершенстве, а поскольку большинство деталей для наших мотиваторов мы крали, по вентиляции я ползал не впервые. Впервые однако мне пришлось залезть так высоко, чтобы до этих ходов добраться. Я оказался в той части, что была ближе всего к мастерской. и спустился в одно пустое помещение. Оттуда по лабиринту стеллажей прокрался в мастерскую. Звуколов лежал все там же, на борту танка, где я его и оставил. С мотиватором в руке я включил звуковой микшер и отфильтровал голоса и звуки вокруг. Годы практики отточили мне навыки обращения с устройством, и я быстро нащупал чистоту профа и зефа. От голоса профа меня ужалила ностальгией. Я вспомнил Бостон и Денна. Подумала долгой поездки в Техас, о том, как машина удалялась от меня из-за Эфа, пока не скрылась из виду. Теперь эти двое разговаривали о каком-то месте под названием Люкс и планах здания, которое проф намеревался дать Техасу. А потом вдруг ни с того ни с сего проф задал вопрос, от которого всё тело мне стснуло паникой. Как мальчик. Я поморщился, зная, что уже несколько месяцев успехи у меня были так себе, и я ждал, что зав сейчас вздохнёт и скажет профу, что я совершенно не оправдал его надежд. Этот мальчик, блескучая одарённость. Рот у меня открылся от этих слов. Я жал на него жёстко, проф. Очень жёстко. Он делает ровно то, что я ему велю, как бы мучительное или трудное это ни было. Не бросает, не ленится, не останавливается. Я швырял в него всё. Ставил своих лучших людей. Я говорю о солдатах, которые готовились всю жизнь против этого щуплого пацанёнка, и он от них отмахивается как от комаров. Этот парнишка схватился бы на локотках с самим стальносердцем и завалил бы его. Я подготовил много воинов, а этот какой-то особенный. И, Джон, видел бы ты, как он мечом машет. Во мне взбухла волна теплой гордости. Ощущение, как от электричества и меда одновременно. Я не мог сдержать ухмылку, что расползалось у меня по лицу. «Отличная новость», — сказал проф. «Судя по твоим прошлым отчетам...» Он, похоже, правильный кандидат на то, чтобы возглавить юго-западный район. В иных обстоятельствах я бы предложил прекратить боевую подготовку и сосредоточиться целиком на руководстве и тактике. Но люкс у нас будет овральной операцией, поэтому я бы решил, что вместо этого пусть он станет для мальчика боевым крещением. Ты когда остальным расскажешь о задании? спросил Зав. «Завтра днём». Разговор окончился, и я тихонько пробрался по вентиляции обратно. Не мог ничего с собой сделать, лыбился как придурок, когда Зеф вернулся на кухню. Он с подозрением уставился на мою физиономию, затем посмотрел на вентиляционный люк у нас над головами. Глаза у него сощурились. «Как к блескучим чертям ты туда забрался?» Он глянул на Пейдж, но та лишь пожала плечами. «Я так понимаю, ты подслушивал наш разговор!» «Так точно!» Я выпрямился. «Первоклассные разведчики так и поступают, сэр!» Зеф несколько раз кивнул. «Хорошо!» — наконец произнёс он. Я склонил голову на бок. «Вы не злитесь?» «А надо злиться на то, что ты умело сбежал из запертого помещения, без шума пробрался по вентиляционной системе в темноте, проник на секретную встречу, перехватил важную информацию, вернулся в то же запертое помещение и все это проделал так, что ни я, ни кто-то другой этого не заметили?» «Сэр», — сказал я с совершенно серьезным лицом, — «это подозрительно смахивает на комплимент». Зев сложил на груди руки и жёстко посмотрел на меня. В этом ты чертовски прав.